Заново выкованный человечек. Давно это было, очень давно. Зашли однажды вечером к кузнецу двое странников, и кузнец их радушно принял к себе на ночлег. Как раз в это время нищий, старый и хилый, пришел в дом кузнеца и стал просить у него милостыни. Один из странников над ним сжалился и сказал другому «ты все можешь». «Так вот облегчи этому бедному его долю, дай ему возможность свой насущный хлеб зарабатывать». Другой странник очень добродушно обратился к кузнецу и говорит, «Дай мне твои щипцы, да подложи углей в горн, чтобы я мог этого старого и хилого человека помолодить». Кузнец тотчас все изготовил. Младший странник стал работать мехами, и когда угли запылали, Старший странник взял нищего, вложил его в клещи и сунул в самый жар, так что он вскоре накалился там до красна, словно пунцовый розан. Затем он был вынут из жара и опущен в лохань с водой, так что вода зашипела, а когда он там поостыл и был из лохани вынут, он встал на ноги, прямой, здоровый, помолодевший, словно двадцатилетний юноша. Кузнец все это внимательно высмотрел и затем пригласил всех к ужину. А была у кузнеца старая, подслеповатая и сгорбленная теща. Подсела она к юноше и стала его выспрашивать, очень ли больно жег его огонь. «Никогда я себя лучше не чувствовал», — отвечал тот. «Я там в жару сидел, как в прохладе». Эти слова юноши запали в душу старухи и всю ночь не давали ей покоя. И вот, когда оба странника поутру удалились, поблагодарив кузнеца за ночлег, тому пришло в голову, что он тоже может помолодить свою старую тещу. Он ведь все так отлично высмотрел, да и на искусство свое надеялся. Позвал он ее и спросил, не желает ли и она из его горна выйти восемнадцатилетней девушкой. Та отвечала, еще бы не желать. Ведь юнош-то рассказал ей, как ему хорошо в жару было. Вот и развел кузнец большое пламя в горне и сунул туда старуху, которая стала биться и кричать благим матом. «Сиди, и старая, что ты так орешь и мечешься? Я только теперь и поддам тебе жару. И давай работать мехами, так что на ней все ее лохмотья сразу сгорели». Но старуха не переставала кричать, и кузнец подумал. «Ну, неладное дело, вытащил ее». И бросил в лахань с водой. Тут уж она стала так реветь и вопить, Что и кузнечих и ее невестка Заслышали ее крики в доме, И обе сбежались в кузницу. Видят, лежит старуха в лахане Вся скрюченная, Вся сморщенная, еле живая, И вопит благим матом. «Да жила до старости! Не гонись за младостью!»